Страшную такую темноту, бесцеремонно вздернувшую меня за ворот халата, как котенка за шкирку и сотни сотни немигающих красных глаз. Э, э, здравствуйте! ляпнула я зачем-то. Болезнь мне подтвержден. Неожиданно отозвалась на приветствие темнота с скрипучим голосом и продолжила. Вежливая, значит, Ларисам!